Глава одиннадцатая. Промежуточные итоги. Итак, хожу по врачам поликлиники, собираю справки для получения инвалидности. Лучше бы не ходил, честное слово. Здоровье, конечно, подпорчено. Вопрос, насколько? Любую жалобу врач записывает. Невролог. Судороги есть? Я. Ну, вроде в ноге бывает, после химии, наверное. Запись. Жалуется на судороги в конечностях. «Молоточек по коленке пробивает плохо. Я, наверное, с ума сошел заодно, не знаю, сойдешь тут. До сих пор мне иногда, особенно в депрессивное вечернее время суток, когда мутные сумерки за окном, в голову заползают скользким червем мысли. А вот был бы я сейчас здоров, а что, если бы не заболел? Глупо. Болезнь и так отняла у меня столько времени и сил, что если я еще дальше буду оплакивать некую другую, не случившуюся жизнь, то это будет не жизнь, простите за тавтологию. После химии финально не прошло еще даже года». Это я к тому, что после химиотерапии заводить детей нельзя два года. Но и у меня сейчас не очень получится, честно говоря. Ощущение, как будто себя изнутри высушили. Так что про потомство у меня вопрос открытый. И про семью вообще. Подсознательно я все-таки беспокоюсь. Беспокойство прорывается в снах. Мне регулярно снятся места общественного пользования, душевые в бассейнах и спортзалах, и туалеты. Или и то, и другое вместе. Это неприятные сны, но не страшные – По Фрейду вода – это что-то про секс, так что как раз нормально даже. А дерьмо снится к деньгам по-народному, если заметим в скобках. На днях приснилось, что я снова лежу в операционной, и врач, склонившись надо мной, говорит, что у меня массы тела мало, и надо ее нарастить, и что мне сейчас в ягодицы вкатят лекарство какое-то. Тут мне на лицо маску пластиковую с наркозом, я вдыхаю, чувствую, что она пропускает воздух. Я не понимаю, правильно ли это и должно ли так быть. Воздух свистит, я дышу глубоко, и я вроде как должен уже отключиться. О да, в глазах темнеет, и я во сне просыпаюсь уже, когда все закончилось, и даже своими ногами куда-то иду, в душевую или вообще домой. Наконец просыпаюсь по-настоящему. Я дома, в своей постели. Уф. Москва, июль 2020 -го.